Глава тридцатая. Лабиринт. Де сен искал только сведений, а нашел целое приключение. Ему повезло. Любопытствуя узнать, почему мужчина и женщина находятся здесь, а главное, о чем они разговаривают в такой поздний час и в таком неудобном положении, Де сен тихонько подкрался к самой лестнице. Устроившись поудобнее, он услышал следующий разговор. говорила женщина. «Право же, господин Манекан, в голосе ее слышались упреки и в то же время кокетливые нотки. Право же, вы подвергаете нас большому риску. Если мы будем продолжать наш разговор, нас застанут врасплох». Весьма вероятно перебил мужчина самым спокойным и флегматичным тоном. «Что же тогда скажут? Ах, если кто-нибудь увидит меня, я умру со стыда». — Это было бы большим ребячеством, на которое я считаю вас неспособной. — Добро бы еще между нами было что-нибудь, но накликать на себя неприятности так, за здорово живешь, благодарю покорно. Прощайте, господин Манекан. — Прекрасно. Я знаю мужчину, теперь нужно узнать женщину, — сказал про себя Десент-Эньян, рассматривая стоящие на перекладине лестницы ножки, обутые в изящные голубые шелковые туфли в чулках телесного цвета. Ради бога, подождите минутку, дорогая Монтале, воскликнул де маникан. Ради бога, не исчезайте. Мне нужно сказать вам еще много важных вещей. Монтале, прошептал Десентаньян, одна из тройки. У каждой из трех кумушек свое увлечение. Только мне казалось, что увлечение этой называется господин Маликорн, а не маникан. Услышав призыв своего собеседника, Монтали остановилась посредине лестницы. Несчастный манекан перебрался на другую ветку каштана, чтобы занять более удобное положение. «Выслушайте меня, прошу вас. Надеюсь, вы не подозреваете меня в дурных намерениях?» «Нисколько. Но зачем же, однако, это письмо, в котором вы напоминаете о своих услугах? Зачем это свидание в такой час и в таком месте?» Вы спрашиваете меня, зачем я желал пробудить у вас чувство благодарности, напомнив вам, что это я ввел вас к принцессе. Да просто я очень хотел получить свидание с вами, на которое вы так любезно согласились, и не мог найти более верного средства подействовать на вас. Почему я выбрал для него этот час и это место? Потому что час казался мне удобным, а место — уединенным. А мне нужно попросить вас о таких вещах, о которых неудобно говорить при свидетелях. «Послушайте, господин Домонекан! У меня самые чистые намерения, дорогая Монтале! Господин Домонекан, я думаю, что мне следует уйти! Выслушайте меня, а не то я перепрыгну к вам! Лучше не прикословьте, потому что как раз сейчас меня очень раздражает одна ветка, я не ручаю за себя! Но берите с нее примеры, слушайте меня!» «Хорошо, я вас слушаю. Но говорите короче, потому что если вас раздражает ветка, то меня перекладина на лестницы, которая врезалась в мои подошвы. Под мои туфли подведена мина, предупреждаю вас. Окажите мне любезность, дайте вашу руку, мадемуазель». «Зачем?» «Да дайте же! Вот вам рука. Ну что такое вы делаете?» «Тащу вас к себе». «Зачем? Надеюсь, вы не хотите усадить меня на ветку рядом с собой». — Нет, но я хочу, чтобы вы сели на ограде, вот так. Место широкое, удобное, и я много бы дал, чтобы вы позволили мне присесть рядом с вами. «Ничего, — Ничего-ничего, вам хорошо и там. Нас увидят. — Вы думаете? — вкратчево спросил Манекан. — Уверена. — Будь по-вашему. Я остаюсь на каштане, хотя мне здесь очень неуютно. — Господин Манекан, вы отвлеклись от темы. — Это правда. — Вы мне писали? «Писал». «Зачем же вы писали?» «Представьте себе, что сегодня в два часа Дегиш уехал». «А дальше?» «Видя, что он уезжает, я по своему обыкновению последовал за ним». «Вижу, потому что вы здесь». «Погодите-ка, вам ведь известно, не правда ли, что бедняга Дегиш был в ужасной немилости?» «Увы, да». следовательно с его стороны было верхом неблагоразумие ехать в фонтенбло к тем кто изгнал его из парижа и особенно к тем от которых его удалили вы рассуждаете как покойный пифагор господин манекан а нужно сказать что Дагишу упрям как всякий влюбленный он не прислушался ни к одному из моих доводов я просил его умолял он и слушать ничего не хотел ах черт возьми что с вами «Простите, мадемуазель, это все проклятая ветка, о которой я уже имел честь упомянуть вам. Она только что разорвала мне панталоны». «Не беда, сейчас темно», — смеясь отвечала Монтале. «Продолжайте, господин Манекан». Итак, Дегиш отправился верхом, крупной рысью, а я последовал за ним пешком. «Вы понимаете, что только дурак или сумасшедший спешит, бросаясь в воду за своим другом?» И вот я пустил Дегиша скакать вперед, а сам поехал, не торопясь, в полной уверенности, что несчастного не примут. А если примут, то так, что при первом же суровом слове ему придется повернуть назад, и, следовательно, я увижу, как он скачет домой где-нибудь в Ри или в Милуне. Согласитесь, что и это уже много. Одиннадцать лье туда и столько же обратно. Монтали пожала плечами. — Смейтесь, если вам угодно, сударыня, — Но если бы вы не сидели с удобством на гладких камнях ограды, а взобрались бы верхом на ветку, то и вы, подобно мне, желали бы сойти вниз как можно скорее. Минуточку терпения, дорогой манекан. Одну минуточку. Итак, вы говорите, что вы миновали Ри и Милун. Да, я миновал Ри и Милун. Я продолжал путь, удивляясь, что он не едет назад. Наконец, приехав в Фонтенбло, расспрашиваю, осведомляюсь у всех, где Дагиш, никто не видел его». Никто не разговаривал с ним в городе. Оказывается, он прискакал галопом, въехал в ворота замка и исчез. С восьми часов вечера я ищу его по всему Фонтенбло, спрашивая о нем всех и каждого. Нет, Дагиша! Я умираю от беспокойства. Вы понимаете, не мог же я броситься прямо в волчью пасть, не мог сам войти в замок, подобно моему неосторожному другу. Я пошел к службам и вызвал вас письмом. Теперь, мазмазель, ради самого неба успокойте меня. — Это совсем не трудно, дорогой манекан. Ваш друг Дегиш был принят как нельзя лучше. — Да неужели? Король обласкал его. — Как? — Король, который сам отправил его в изгнание? Принцесса улыбалась ему. Принц, кажется, полюбил его больше, чем прежде. — Вот как? — протянул манекан. Теперь понятно, почему он остался. А обо мне он ничего не говорил. Ни слова. Очень дурно с его стороны. Что он теперь делает? По всей вероятности, спит. А если не спит, то мечтает. А что у вас делали весь вечер? Танцевали. Знаменитый балет? А каков был дегиш? Обворожителен. Молодчина! «Теперь, простите, мадемуазель, мне остается перейти прямо к вам». «Как так?» «Вы понимаете, я не могу рассчитывать, чтобы мне открыли двери замка в такой час. Я очень хотел бы лечь спать на этой ветке, но уверяю вас, что это возможно разве только попугаю. Не могу же я, однако, господин Манекан, ввести гостя через забор». «Двоих, мадемуазель!» — проговорил еще чей-то голос, но крайне робко — Ясно было, что говоривший чувствует все неприличие подобной просьбы. «Боже мой!» — ужаснулась Монталя, стараясь разглядеть, кто стоял под каштаном. «Кто это?» «Я, мадемуазель. Кто вы такой?» «Маликорн, ваш покорнейший слуга». И Маликорн, произнеся эти слова, поднялся с земли на нижние ветви и выше до уровня ограды. «Господин Маликорн! Господи, боже мой, да вы оба с ума сошли!» «Как вы себя чувствуете, мадемуазель?» — изысканно вежливо спросил Маликорн. «Этого только мне не хватало!» — воскликнула с отчаянием Монтале. «Ах, мадемуазель!» — прошептал Маликорн, «Не будьте такой суровой! Умоляю вас!» «Ведь мы ваши друзья, мадемуазель!» — сказал Манекан. «А друзьям нельзя желать погибели. Оставить же нас здесь на всю ночь — все равно, что приговорить к смерти!» «Ну!» — засмеялась Монталя. Господин Маликорн такой здоровяк, что не умрет, проведя ночь под ясными звездами. Мадемуазель, это послужит справедливым наказанием за его выходку. Идет. Пусть Маликорн устраивается с вами, как хочет, а я перебираюсь. Объявил манекан. И согнув пресловутую ветку, на которую он так горько жаловался, манекан пустил в ход руки и ноги и в заключении уселся рядом с Монтале. Монтали хотела столкнуть Маникана. Манекан прилагал все усилия, чтобы удержаться. Эта стычка, продолжавшаяся несколько секунд, была не лишена живописности, которая не ускользнула от внимательного глаза господина де Сент-Эньяна. Монекан одержал верх. Завладев лестницей, он спустился по ней на несколько ступенек и галантно предложил руку своей неприятельнице. А тем временем на каштан забрался моликорн и уселся на то самое место, где только что сидел манекан, намереваясь последовать за ним и дальше. Манекан и Монтали спустились на несколько ступенек. Манекан проявлял упорство, Монтали смеялась и отбивалась. Тут раздался голос Маликорна. Мадемуазель! взывал Маликорн, не покидайте меня, умоляю вас! «Положение мое очень неудобно, и я не в состоянии благополучно перебраться через ограду без посторонней помощи. Для Манекана порвать платье пустяки, он раздобудет себе другое из гардероба господина Дегиша, а я не могу рассчитывать даже на костюм Манекана, потому что он изорван». «По-моему», — сказал Манекан, не обращая внимания на жалобы Малекорна. «По-моему, я должен сейчас же направиться на поиски Дегиша. Позже к нему, пожалуй, не попасть». Я тоже так думаю, отвечала Монталя, так ступайте же, господин Маникан. Тысяча благодарностей. До свидания, мадмуазель, — проговорил Манекан, соскочив на землю. Вы необыкновенно любезны. Всегда к вашим услугам, господин Маникан. Пойду теперь отделываться от господина Маликорна. Маликорн вздохнул. Ступайте, ступайте! Продолжала Монталя. Манекан сделал несколько шагов, потом, вернувшись к лестнице, спросил. «Кстати, мадемуазель, как попасть к господину Дегишу?» «Ничего не может быть проще. Вы пойдете по буквой аллее». «Хорошо». «Дойдете до перекрестка». «Хорошо». «Увидите там четыре аллеи». «Чудесно». «Пойдете по одной из них». «По какой именно?» «По правой». «По правой?» «Нет, по левой». «Ах, черт возьми!» «Нет-нет, подождите». По-видимому, вы и сами не знаете как следует. Вспомните хорошенько, прошу вас, мадемуазель. Последний. Их же четыре. Это верно. Все, что я знаю, это то, что одна из четырех ведет прямо к принцессе. Эта аллея мне прекрасно известно. Но, господин Дегиш, не у принцессы же, не правда ли? Хм, слава богу, нет. — Следовательно, та аллея, которая ведет к принцессе, мне не нужна, и я желал бы променять ее на ту, что ведет к господину Дегишу. — Да, разумеется, я ее тоже знаю, но как узнать ее отсюда, просто ума не приложу. — Предположим, мадемуазель, что я нашел эту счастливую аллею. — Тогда вы и пойдете по ней. Вам останется только миновать лабиринт. — Это еще что такое? Что это за лабиринт? — Довольно замысловатый. В нем и днём можно иногда заблудиться. Бесконечные повороты направо и налево. Сначала нужно сделать три поворота направо, потом два налево, потом один поворот... Один или два. Погодите. Наконец, выйдя из лабиринта, вы попадете в Кленовую аллею, и эта аллея приведет вас прямо к павильону, в котором находится господин Дегиш. Вот так указания нечего сказать. Я не сомневаюсь, что, руководясь им, я сразу же запутаюсь. — Поэтому я хочу попросить вас оказать мне маленькую услугу. — Какую? — предложить мне вашу руку и направлять мои стопы, как... как... Я отлично знал мифологию, мадемуазель, но положение так серьезно, что она вся улетучилась у меня из головы. Пойдемте же, умоляю вас. — А я? — вскричал Маликорн. Что же вы меня-то покидаете? — Нет, это невозможно, сударь, — сказала Монталя, обращаясь к манекану. «Вдруг кто-нибудь увидит меня с вами в такой час? Посудите, какие пойдут разговоры!» «Ваша чистая совесть будет вам защитой, мадемуазель», — ответил нравоучительно Манекан. «Нет, сударь, никак невозможно!» «Ну, тогда позвольте мне помочь сойти Маликорну. Это парень смышленый, да и нюх у него прекрасный. Он поведет меня, и если погибать, то погибнем вместе или вместе спасемся. Если нас встретят вдвоем, на нас не обратят внимания». А одного меня сочтут, пожалуй, за любовника или за вора. Спускайтесь, Маликорн, воз вам лестницы. Господин Маликорн, вскричала Монталя, запрещаю вам сходить с дерева под страхом моего жесточайшего гнева. Маликорн, занесший уже было ногу на верхушку ограды, печально убрал ее. Шш! прошептал Манекан. Что такое? спросила Монталя. Я слышу шаги. Ах, боже мой! Действительно, шум шагов становился все более явственным. Листва раздвинулась, и появился десент Иньян, весело смеясь и простирая руку, как бы с целью остановить каждого в том положении, в каком они находились. Малекорна на дереве, с вытянутой шеей, монтали на ступеньке лестницы, к которой она словно приросла, манекана на земле, с отставленной вперед ногой, готового пуститься в путь. — Добрый вечер, манекан, — приветствовал его граф. — Милости просим, дружище. Вас очень недоставало сегодня, и о вас спрашивали. Мадемуазель де Монтале — ваш покорнейший слуга. Монтале покраснела. — Ах, боже мой! — пробормотала она, закрывая лицо руками. — Успокойтесь, мадемуазель, — сказал де Сент-Эньян. Я знаю, что вы невинны, и поручусь в том перед всеми. «Манекан, пойдемте со мной. Буквовая аллея, перекресток, лабиринт — все знакомые места. Я буду вашей ариадной». Вот я и напомнил забытую вами мифологию. «Ей-богу, верно. Благодарю вас, граф». «Не прихватите ли за одну граф? — попросила Монтале. — Также господина Маликорна. «Нет, — Нет-нет, боже упаси, — отозвался Маликорн. Господин Манекан досото наговорился с вами. Теперь и, мадемуазель, моя очередь. Мне нужно столько сказать вам по поводу нашего будущего. «Слышите — Слышите? — рассмеялся граф. — Оставайтесь с ним, мадемуазель. Разве вы не знаете, что сегодняшняя ночь — ночь тайн? И, взяв Манекана под руку, граф быстро увлек его по той дороге, которую Монтале так хорошо знала и так плохо показывала. Монтали проводила их глазами, пока они не скрылись из виду.